Казалось, в начале отпуска наличности был как блох на нищем. Зелёненькие трёшки, синенькие пятёрки, красные с лобастым речом червончики, даже и фиолетовый хрусткий четвертак. Ну а теперь в карманах даже мять не бренчит ялочки пушистые. Черепу вспомнила, что вчера в ресторане его интеллигентно вытрясла шайка, две лоходры Дина и Света И с ним Эдуард с бородкой и клинышком, якобы музыкант-рубач. Сидели в конюшне, кабак так называется, русская тройка, гульванили, рассказывал череп семейства Ворончихинах, шикарно выпивали, музон лабухом заказывали. Потом я отчалил в гальюн, вернулся, а курвешек и филин этого Эдуарда, с кем я прикорешился, нету. Я к Борьке кактусу.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 и курил трубку, напуская на себя аристократический вид. Легче и ушастых раскошелить. — Ладно, — махнул рукой череп. — Не жалей, что было, не живи уныло, береги, что есть. Складываться пора. Во Владик покантую, в бухте Золотой рок там по поищу счастье, елочки пушистые. — В чем для тебя на счастье-то? — спросила Валентина Семеновна. — Счастье-то?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 Дорожное хозяйство, умывальные и бритвенные принадлежности, свежую тельняшку, сатиновые трусы, щетки для чистки обуви и одежды, с полсотни амулетиков из перламутровых ракушек на злоченных гасничках, стянутых черной резинкой от велосипедной камеры. Я женею-то на ней все равно не собираюсь. Она не целка, потасканная уже. — Сволочь ты, Николай! — нестерпел Валентин Семен. — Какая ж она потасканная! Сестренное оскорбление Черри принял по-родственному. Снисходительно, без обиды. Бортнул для разрядки. «Передай, что вызвали меня срочно. На боевое дежурство». Тут Черри поживился, выхватил из чемодана листок бумаги с трафаретом морского якоря химический карандаш и что-то на листке. «Адрес мой. У нас там база. Пускай сейма письмами валит. Ёлочки пушистые». Он обнялся с сестрой, затем зятем. Василий Филиппчем напоследок прижал к бокам примишей: Тельняшки вам вышли уж, дети?" И вышел, не рассусоливая за порог. Валентин Семёновна преклонилась к окну, чтобы посмотреть на уходящего бесприютного брата. Когда он миновал полисад, она заглянула в листок оставный для Серафима. Остров Мадагаскар, вокс 489, Смолениного не ксем.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 Вода в реке ветки померкла и спала. Прибрежные ветлы еще оставались зеленые и густые, но тихие, раздумчивы и печальны Раздумчивая и печальная была в эту рожающую пору Серафима Рогова. «Беременная мама. Чё делать-то? На борт идти?» — созналась Серафима, требуя совета. Анна Евгеньевична не паниковала, неколебимо рассудила. «Рожай!»